Глава одиннадцатая Издали донесся бой церковных часов. Половина одиннадцатого Выглянув из-за туманной пелены, желтоликая луна осветила две фигуры, мужскую и женскую, что стояли подвязами перед домом Артура Фейна, время от времени поднимая глаза к окнам спальни, расположенной в левой половине дома. Эти окна были закрыты и зашторены, поскольку при столбнике даже малейшее дуновение ветра вызывает жестокие судороги. За оградой стоял автомобиль доктора Ницдейла, а рядом — карета скорой помощи, доставившая антитоксическую сыворотку. На лужайке перешептывались Энн Браунинг и Фил Кортни. «Но есть ли надежда?» — тихо спросила Энн. «Вот все, что я хочу знать. Есть ли надежда?» Этого сказать не могу. Помнится, читал, что если симптомы развиваются с такой скоростью, ты покойник. Энн коснулась его руки теплой мягкой ладонью, сжала пальцы и отчаянно потрясла Кортни за предплечье. Здесь, во тьме, глаза Энн казались больше, а лицо выглядело мертвенно-бледным, губы темными. Кортни почувствовал какую-то особенную близость с этой девушкой. «Но это всего лишь булавка», — настаивала она. «Неужели такая мелочь может причинить столько бед?» «Может». И причинила. Как помните, речь вонзил ее до самой головки. «Хвала небесам, что это не я ее уколола», — поежилась Энн. «Бедняжка Вики». не пожал ладонь, лежавшую у него на предплечье. «Я даже не заметила», — продолжила Энн что булавка заржавела. — Она не заржавела. — Кортни воскресил в памяти эту картину. — Помню, как она сверкнула на свету. Но споры столбника находятся повсюду, включая воздух и пыль. Особенно пыль. И снова Энн поежилась. В высоких окнах передней спальни, что была напротив комнаты Вики, вспыхнул свет и замаячила долговязая тень Хьюберта Фейна стучавшего кулаком о ладони. Из дома не доносилось ни разговоров, ни другого шума. «Послушайте», — настойчиво произнес Кортни, — «так вы изведетесь до смерти. Здесь, глядя на закрытое окно, вы не принесете никакой пользы. Вступайте в дом, присядьте. Как только будут новости, ГМ поставит нас в известность». «Вы... вы думаете, что так будет лучше?» «Определенно». «Беда в том», — выпалила Энн, — «что Вики такая приличная, такая порядочная женщина, всегда старается поступить правильно и думает о других даже в ущерб себе. Такое чувство, что у нее в жизни остались одни лишь проблемы, проблемы, проблемы с тех пор, как мы два дня назад впервые увидели...» У ограды что-то щелкнуло. Доктор Ричард Рич в темно-синем костюме и мягкой черной шляпе почему-то наделивший его сходством с актером театральной труппы, закрыл калитку за спиной и нерешительно побрел по дорожке, ведущей к дому. «Мисс Браунинг, да?» — спросил он, вглядываясь в сумрак. «И мистер... Кортни? Ах да, Кортни. Секретарь сэра Генри. Рич потер щеку. «Надеюсь, меня простят за вторжение. Я пришел узнать о развитии дела. Развитии? ахнула Эн. Прошу прощения, доктор Рич, начала Эн, безжалостно чекая каждое слово. Не знаю, скольких пациентов вы свели в могилу по халатности с тех пор, как начали профессиональную деятельность, но вчера вечером вы убили Вики Фейн. Она умирает, слышите? Умирает! Ничего не понимая, Рич вытаращился на нее в неровном свете луны. «О чем вы говорите? Что за безумие?» «Держитесь, Энн!» Кортни крепко обнял ее за плечи, и все ее тело обмякло. «Доктор, вы помните, как показывали, что миссис Фейн действительно под гипнозом? Как вонзили булавку ей в руку?» «Да, и что?» «Столбняк. Сейчас миссис Фейн у себя в спальне. К ней вызвали врача. Они слышали, как Рич набрал полную грудь воздуха, а затем объявил рассудительным басом, за которым таился страх. «Это невозможно!» «Если не верите на слово, ступайте и посмотрите!» «Говорю же, это невозможно!» «Булавка была совершенно чистой! Кроме того...» Рич поглубже натянул шляпу. После паузы, во время которой его губы беззвучно шевелились, он развернулся и продолжил путь к дому. Кортни и Ян отправились следом. Входная дверь не была заперта, и в прихожей горел свет. Когда Рич снял шляпу, стало заметно, что на коже у него проступили красные пятна. Можно подняться наверх? Вряд ли вас спустят. Там врачи, еще человек из Котланд-Ярда». Рич растерянно стоял на месте. В библиотеке, находившейся впереди и слева, горел свет. Жестом пригласив всех войти, Рич проследовал за ними и закрыл двери. Чувствовалось, что в эту комнату заглядывают нечасто. Здесь витал дух добротной основательности. Глобус, стол с ножками в виде птичьих лап и тяжелая резная полка над камином. Вдоль двух стен выстроились книги по всей видимости, купленные на ярмарке и непрочитанные. Судя по контрастным сочетаниям красных, коричневых, синих и черных кожаных и матерчатых корешков, а также художественным зазором между собраниями сочинений, к расстановке приложил руку опытный дизайнер. На столе горела бронзовая лампа. «А теперь», — сказал сквозь зубы Рич, — «опишите, пожалуйста, симптомы». не выполнил его просьбу. И когда они появились? Насколько я понял, около четырех пополудня. Господь всемогущий! В недоумении пробормотал Рич, словно не веря своим ушам, помассировал лоб и в торопях сверился со своим хронометром. Шестнадцать часов! Каких-то шестнадцать часов! Поверить не могу, что болезнь развилась до этой стадии за каких-то... «Ну да, совсем вылетело из головы». Жалобно добавил он, что я не практикую врачебное дело уже восемь лет, и знания понемногу забываются. Он обвел глазами книжные полки. «Вряд ли здесь имеются медицинские справочники. Стоп! По крайней мере, должна быть британика. Она поможет освежить память». Комплект четырнадцатого издания британской энциклопедии находился на довольно высокой полке. Привстав на цыпочки, Рич дрожащими руками схватил двадцать первый том «Сорту текст» и отнес его под лампу. Но листать книгу в поисках статьи Столбнике ему не пришлось, поскольку нужную страницу заложили конвертом. «Кто-то уже искал эту информацию», — отметил Рич, раскрывая книгу. «Ничего странного», — сказала Энн. «Быть может, кому-то хотелось узнать, насколько все плохо. Там пишут о судорогах, верно?» «Да, на последней стадии». «Минутку». «И это вы виноваты. Это в ваших рук дело», — произнесла Энн. «Юная леди». Рич поднял изумленное лицо, не отрывая пальцы от страницы. В жизни у меня хватало бед, и еще одно я не заслуживаю. Открылась дверь, и в библиотеку вошел грузный сэр Генри. В тех же фланелевых брюках и рубашке здоровенные кулаки уперты в бока. Судя по виду, его беспокойство усилилось. Энн и Кортни вопросительно возрились на него. — Ей не лучше, — проворчал Гэм. — Если уж на то пошло чуть хуже. И болезнь прогрессирует. Он сдвинул брови и продолжил, обращаясь скорее к себе, нежели к остальным. Знаете ли, я рад, что не мне пришлось нести ответственность за диагноз. Все симптомы совпадают. На туалетном столике ржавая булавка. Ох, батюшки-светы, как же такое вышло! Сэр Генри! Резко окликнул его Рич. Я! очнулся ГМ. Вы тоже здесь, сынок. Пришел как раз вовремя. Захлопнул книгу Рич. Чтобы узнать, что у меня очередные неприятности. Но скажу честно и откровенно. Я не допущу, чтобы меня... Как это называется? Ах да. Чтобы меня подставили во второй раз? Не верю. 14 часов. Нет, шестнадцать, но все равно не верю. Симптомы появились слишком быстро. Знаю, сынок, тяжело выдохнул ГМ. И меня это тоже беспокоит. Не знал, что вы врач, сэр, прищурился Рич. Ага, да, врач. Не светила медицины, но все же. Что ей прописали? «Противостолбнячную сыворотку. Сколько? Тысячу единиц. Ввели интратекально в спинномозговой канал и морфин в качестве обезболивающего. Плюс обеспечили темноту и покой. Что еще тут сделаешь? Но все же знаете ли...» гэм прошелся по комнате, опустился со килограммовой тушей в резное кресло и окинул присутствующих сердитым взглядом. «Если задуматься, мы видим, что симптомы, самые скверные симптомы, развились с невероятной быстротой. Если только...» Темп его речи замедлился. «Если только булавку не окунули в раствор с возбудителем столбняка». «В библиотеке стало так тихо» что слышен был даже скрип досок под чьими-то осторожными шагами в спальне викифаина Казалось, тишина обрела вещественность, отчего в помещении стало трудно дышать. Рич отступил от стола, шлепнул правой рукой по глобусу, и тот пошел кругам, как и голова всех присутствующих. «Вы намекаете на предумышленное убийство?» — спросил он. «Не знаю, сынок». «Предположения из разряда маловероятных, согласны?» «Но, похоже, других объяснений нет. Если только...» Гэм вдруг умолк и уставился куда-то вдали. Его рука зависла в воздухе, а в глазах за стеклами больших очков появилась настороженность. Наконец, сэр Генри щелкнул пальцами, поднялся на ноги, пробормотал «Простите, мне пора!» и вышел из библиотеки в такой спешке, что никто не успел и слова сказать. Из коридора донеслись его тяжелые шаги. «Раствор с возбудителем столбняка?» — с недоверием прошептала перепуганная Н. «Но этого не может быть!» «Или может!» — возвала она кричу. «Меня не спрашивайте, мисс Браунинг. Я предпочел бы воздержаться от...» Не договорив, Рич молк, а после паузы добавил. «Ведь это ловушка». «Доктор?» «Да». «Если Вики суждено умереть, когда это случится?» «Откуда мне знать?» «Смерть от столбника может наступить в течение суток после того, как появились первые симптомы, хотя такое бывает нечасто». «В течение суток», — повторил Аэнн, глядя на закрытую дверь. «В пять утра». «На рассвете. Или когда придет время завтрака. Какой ужас!» Не сказав больше ни слова и даже не глянув на остальных, Рич покинул библиотеку. Тянулись минуты. Энн, как видно, у нее имелась природная склонность к наведению порядка, вернула том энциклопедии на полку и уныло произнесла. «Пожалуй, пойду домой. Здесь я ничем не могу помочь». А утром рано вставать. Вы не могли бы... Не могли бы немного пройтись со мной. Я провожу вас до самого дома. Выйдем через черный ход. Я живу совсем рядом, на Дрейтон-роуд. За домом прогуляемся по Элм-Лейн, а затем свернем на Олд-Бат-роуд. Не имея никаких предчувствий касательно того, что произойдет в следующие полчаса, Кортни последовало за девушкой в коридор, и по деревянному полу оба направились в сторону столовой. Наверху разгорался негромкий спор. ГМ громко произнес «Непрерывные судороги», но доктор Низдейл тут же шикнул на него, призывая соблюдать тишину. В столовой было темно, но в выложенной белым кафелем кухни горел свет. На полке над холодильником уютно тикали часы. Заплаканная Дейзи Фентон чинно сидела на стуле, время от времени вытирая покрасневшие глаза уголком передника. У раковины стояла тучная седовласая женщина. Кортни предположил, что перед ним миссис Пропер, та самая кухарка, о которой упоминал Мастерс. Держалась она по-гренадерски, но напряжение во взгляде подсказывало, что миссис Пропер с трудом сдерживает эмоции. Пендельные двери, как ни странно, даже не скрипнув, впустили Энн Кортни в этот уютный домашний мирок. «Добрый вечер, миссис Пропер», — вежливо поздоровалась Энн. «Добрый, мисс Энн. Не спится?» Что после девяти я была не в постели. Такое со мной впервые», — призналась миссис Пропер, придерживаясь за край мойки. «С того грандиозного ужина, когда на десерт заказали пирожные аля Рен». «Ох, Дейзи!» Хватит уже носом хлюпать. Вот умницы. Мисс Эн, что это за сумасброд? Какой сумасброд? Ну, тот, плешивый. Вы имеете в виду доктора Рича? А этого, гипнотизера, нет. Его-то я знаю. Он был здесь несколько минут назад. Вышел в сад через заднюю дверь и даже не попрощался. Нет, я про другого. Большого, толстого. В рубашке с длинными рукавами. Того, что приходил сюда до гипнотизера и, с вашего позволения, совсем замучил нас вопросами. — Имеете в виду сэра Генри Мэри Вейла?» Миссис Пропер торопила. Господи! Неужто у него титул имеется? Как видно, ГМ существенно подрос в ее глазах. — Ну кто бы мог подумать! — Ничего не хочу сказать! «Но вел он себя так, будто у него не все дома. И еще капитан Шарплес. Вот позорище!» «Тетя!» — воскликнула Дейзи. «Тетя! А я говорю, позорище!» В подтверждение этих слов миссис Пропер стукнула по раковине кулаком. «И не сомневаюсь, что мисс Ант, того же мнения. Тело мистера Фейна еще не остыло, а этот Шарплес уже тот как тут». «И куда он, по-вашему, направился?» «С вашего позволения, прямиком в спальню миссис Фейн. да «Да-да, к ней в спальню». «Ровно в четыре часа дня». «А сейчас он в саду. Позорище-то какое!» «Знаете что, мистер Пропер?» Начала Энн, но на кухарку, не пожелавшую выказывать горя в связи с болезнью или смертью хозяев, нашла охота выпустить пар посредством спора, и на глаза ей навернулись слезы. Имейте в виду, мисс Эн. я не говорю, что мистер Фейн был образцовым джентльменом. Расходы на ведение хозяйства контролировал так, будто думал, что я его обманываю, и против каждой мелочи ставил галочку. По-моему, джентльмен не должен быть прижимистым, иначе какой из него джентльмен? Миссис Пропер, ну хватит. А мертвых или хорошо или ничего? Так меня всегда учили и правильно делали. Но возьмем, к примеру, мистера Хьюберта. «Своим-то деньгам он счет знает, зато не скупится на доброе слово!» «Ну что вы так разволновались, миссис Пропер?» «Кому ж не понравится?» Продолжила кухарка, чьи губы дрожали, а по лицу струились слезы. «Когда тебе доброе слово скажут! Ну, о мертвых или хорошо, или ничего! Да и в конце концов, он и правда был ее законным мужем!» Эти слова подействовали на Энн самым неприятным образом. И окончательно смущенный Корт не испугался было, что все закончится в вакханалии трех плакальщиц. Но тут ему в голову пришла еще одна мысль. «Миссис Пропер, сказал он таким резким и повелительным тоном, что кухарка по привычке вытянулась в струну. «Да, сэр». «Говорите, сэр Генри Мэривейл задал вам какие-то вопросы?» «Да, сэр». «О чем он спрашивал?» о том, что сегодня ела миссис Фейн, вот о чем. Ответила миссис Пропер с новой обидой в голосе. Вот как. Да, именно так. Но Дейзи подтвердит, что миссис Фейн сегодня ни кусочка не проглотила, вообще ни кусочка, если не считать того грейпфрута, что отнес ей капитан Шарплес, а было это в четыре часа пополудни. Когда миссис Фейн не здоровится, она не ест ничего, кроме грейпфрутов. — И вы, мисс Эн, прекрасно об этом знаете, а я тысячу раз говорила, что такой еды маловато будет, чтобы душа в теле удержалась. — Да, понятно, миссис Пропер, но да и по-любому теперь, когда бедняжка умирает, и, как говорят в страшных конвульсиях, вот что я скажу. — Какая разница, что она ела, а что не ела? Вот и все, что я скажу.